Глава 14. Снова в Москву. Снова под крылом плыла бескрайняя снежная степь. Тройка транспортных самолетов в сопровождении истребителей неслась на север. Приказ о переброске бригады в распоряжение командующего Донским фронтом пришел за сутки до начала операции по десанту в Тихорецк и встрече Нового года. Без объяснения причин мне выдали предписание о командировке в Москву, А бригаде указано грузиться в эшелоны и по железной дороге ускоренным темпом направиться в Сталинград. В принципе, чего-то подобного я и ожидал. Правда, думал, что нас бросят на Брянский фронт. Но что наверху решили, то решили. Сборы в дорогу были недолгими. Самолеты для переброски группы управления бригады выделили без промедления. Эшелоны под погрузку подали и вперед. Старшими в эшелонах едут на штаба с замполитом, а Серега с частью штаба и группой управления вместе со мной летит. Будут эшелоны на месте встречать, а пока, закутавшись в полушубок, своим храпом безуспешно пытается конкурировать с двигателями с Дугласа. Ну да ладно, пусть спит. Ему еще вкалывать и вкалывать на новом месте. Еще неизвестно, когда и где ему теперь придется поспать. Ведь место нашего назначения так и не определено. Так что мотаться ему и мотаться по штабам, решая, где нам быть и чем заниматься. Ну а мне предстояло прибыть под ясные очи моего наркома и командующего оперативными войсками наркомата. Вместе со мной в Москву полетит и остаток нашей вертолетной эскадрильи, 4 пилота и 8 техников, получать пополнение и новые вертушки. А остальной личный состав эскадрильи, получив награды, очередные звания и должности, остался в Орджо. На их базе будет развернут вертолетный полк НКВД, приданный Управлению внутренних войск НКВД Северо-Кавказского округа. По оговоркам в штабе фронта, выходит, что во главе управления будет стоять командир 12-й Орджоникидзовской дивизии войск НКВД генерал-майор Василий Иванович Киселев. Именно он, изучив наш опыт применения автожиров, выходил через Коболова на наркомат с инициативой сформировать специальный вертолетный полк, обученный действием в горах для борьбы с бандитизмом. Кобулов и Берия его поддержали. Пока мы геройствовали в невинном иске, этот вопрос в Ставке решился положительно. Из бригадной эскадрильи выделили два звена, которые теперь и послужат базой для формирования полка. Кобулова в Москву отозвали неделю назад. Мы несколько раз с ним созванивались, и я докладывал о ходе подготовки новой десантной операции. Как я и предполагал, в 20-х числах декабря фронт встал, и не только из-за тех причин, что я называл Кобулову. Клейст провел несколько удачных контратак на Ворошиловском, Ставропольском направлениях против войск Южного фронта. Немцы в тех боях использовали значительное количество авиации, артиллерии и танков, в том числе «тигров». Наши техники, говорят, набили море. В результате чего наши войска понесли большие потери в людях и танках и перешли к обороне. Следом за частями Южного фронта остановить свое наступление пришлось и нашей северной группе Северокавказского фронта. Правда, Армавир — Наши все-таки взяли. Тем не менее, командование фронта рассчитывало взять реванш и продолжить наступление. Для этого разрабатывалось еще несколько десантов, в том числе и на морском побережье. В штабе проговорились, что силы и средства доставки десанта собирают в Новороссийске и Дивноморске. В операции там будут задействованы войска Черноморской группы нашего фронта, Черноморский флот и Азовская флотилия. Ну а с нашей целью, Тихорецком, В штабе определились на второй день отдыха. Меня она откровенно не радовало, но начальству, как говорится, виднее. Поэтому и гонял людей с утра и до позднего вечера, отрабатывая учебные задачи и сплачивая подразделения. Так что отдых у нас получился очень активный. Вместо того, чтобы нежиться в кроватях, мои бойцы вместе с бойцами 308-го стрелкового полка словно олени мотались по горам, вылавливая немецких егерей и одиночек, отставших от своих частей, или специально оставленных в нашем тылу. Ни дня без боя. Из-за этого пришлось направлять для прочесывания тех, кто выжил в невинном иске. Пополнение было слишком уж зеленое. Дивизия нам действительно передала три батальона. Но каких? Ладно, что они были совсем другого штата, чем у нас. Так еще и бойцы, все сплошь молодежь, только что прибывшая из учебки и пороха не нюхавшая, имевшая много энтузиазма и задора, но слава кормленная. На все мои стенания по этому поводу Киселев ответил коротко. Нет других. Нет и все тут. Не хочешь, не бери. Жди маршевого пополнения. Потери в полках дивизии слишком большие. Мне и так лучшие из тех, что в строю остались, отдали. Пришлось поверить и начать круговерть сначала. Только уже не в горах, а на развалинах Гизели и пригородах Арджоникидзе, натаскивая своих бойцов, как чистых штурмовиков для боев в городских кварталах. Комсостава, как всегда, не хватало. Вновь пришлось пересматривать списки и согласовывать штаты батальонов, забирая лучших на командной должности и тасуя людей. Хорошо еще, что все мои раненые, лечившиеся в Пятигорске и Прохладном, старались не залеживаться там и стремились обратно к себе в часть, и тут же попадали в мои цепкие руки. Я же находил им применение порой в других батальонах, а не тех, где они были раньше. Комбаты потихонечку ругались в кулак, но понимали, что это делать надо. Деваться ведь некуда, с тем, что есть, в бой придется идти. И лучше, если на должностях командиров взводов стоят люди, которые знают, что надо делать. То, что в бой мы должны были идти уже в ближайшие дни, все комбаты знали, так как с картами, фотоснимками цели каждый день работали. С обеспечением нас вооружением и остальными видами довольствия тыловики не жадничали. Выдали все, что мы только просили. Особенно из запасов трофейных складов. Потому что сами еще не знали, какие богатства они стерегут, а мы этим пользовались. Брали только самое лучшее и наиболее ценное. Например, обмундирование и снаряжение горных егерей, продовольствие и трофейное оружие с боеприпасами. Оперативно решился вопрос и с заслуженными бойцами-наградами. Через неделю после прибытия в Орджо к нам в расположение бригады прибыла солидная компания штаба фронта и местного руководства для вручения наград. С ними прибыла и большая группа местных артистов. Церемония была смазана большим количеством награжденных посмертно и находящихся на излечении. На боевом знамени бригады появились новые знаки отличия – Орден Красной Звезды и два наградных шильдика – Кавказ 1942 год и Невинномыск 1942 год. А сама бригада получила почетное наименование «Невинномысская». Все подразделения, входящие в состав бригады, стали отдельными. Соответственно, в них выросли должностные оклады и звания – что не могло не радовать ребят. Мне награды не досталось. Вечером для личного состава бригады был праздничный концерт и небольшой сабантуй. После концерта проводов гостей и остальных командиров мы с Серегой посидели за разговором и бутылкой неплохого трофейного французского коньяка. Обсудили новости и дела в бригаде. К полуночи Серега рванул в город, у него там завелась симпатичная черноглазая пассия из местных жительниц, с которой у Сереги наметился бурный роман. Я ему даже позавидовал, так как моя личная жизнь желала лучшего. Пока стояли на отдыхе, с Юлей встречались всего несколько раз. Урывками на пару часов. Мне и ей все время было некогда, то одно, то другое. Успели помириться и снова поругаться. Короче, все как у всех, и как в свое время написал Юрий Левитанский. «Виделись, не виделись, ни за что обиделись, помирились, встретились, шуму натворили. Год прошел, как не было». Не поговорили. Так и жили наскоро и дружили наскоро, не жалея тратили, не скупясь дарили. Жизнь прошла как не было. Не поговорили. Она сильно похудела, хотя и сказала, что ест и спит нормально. Ей по указанию руководства много приходилось мотаться по региону, встречаться с местными жителями, налаживая мирную жизнь. Пару раз девушке приходилось туго. Из зеленки обстреливали машину. А однажды в одном из сел она попала в засаду бандитов. Спасибо, ехавшие мимо села теловики помогли отбиться. С тех пор Юля не расставалась с оружием и кроме пистолета возила с собой автомат. От моей помощи в обеспечении ее охраны она отказалась, а потом вообще попросила не искать больше встречи с ней. Вот и понимай, после того, что было между нами, женщин. Ну что ж, как там сказано, война все спишет. Пусть так и будет. А душевная боль и обида пройдут. Не зря же кто-то сказал, вы научитесь отпускать. Давать свободу своим чувствам, не верить больше и не ждать. Ведь ждать — великое безумство. Ушло, да пусть горит огнем. Бежать в догонку бесполезно. Сейчас живите, этим днем. Что будет завтра — неизвестно. Других женщин, с которыми я был бы близок, не завел. Вот и оставалось мне только завидовать другу, и его успехом у женщин. Сведения от Татьяны я так больше не получил. Она запропастилась где-то в лесах Белоруссии. Так что будем жить и дальше ждать свою единственную столько, сколько надо. Пусть, говорят, для тех, кто ждет, всегда все вовремя приходит, но мы-то знаем наперед, к тому моменту все проходит. Хорошо все же, что нас сдернули с места. Бой лучше всего отвлекает от ненужных мыслей. На аэродроме в Сталинграде нас встретил пожилой старший лейтенант. Он пригласил остающихся в городе офицеров в автобус, а нас с Акимовым к себе в м -ку. Отпустив водителя прогуляться на свежем воздухе, старший лейтенант достал из своего планшета запечатанный сургучем пакет. «Товарищ майор, это ваши дальнейшие инструкции», — передавая пакет Акимову, — сказал он. «Распишитесь на конверте и поставьте время». Вскрыв пакет, Сергей вчитался в несколько страниц текста, а потом передал их мне. Ну что ж. Все стало более-менее понятно. С целью введения противников в заблуждение относительно нашей бригады, четвертым управлению управлением НКВД были разработаны мероприятия по дезинформации агентуры врага. Акимов с товарищами должны были развить бурную деятельность по подготовке приема и размещения личного состава бригады на территории 10-й дивизии НКВД. Им предписывалось часто появляться в общественных местах, ресторанах, рынках, жд станциях и тому подобное где вести разговор о прибытии в город подразделений бригады. Эшелоны бригады по прибытии на ЖД-станцию «Сталинград» перегонялись якобы под разгрузку на запасной путь. Оттуда в ночное время, сменив литер под видом маршевого пополнения 322-й стрелковой дивизии 40-й армии, должны были убыть далее по маршруту конечная станция, которого называлась «Таловая ЮВЖД». Оттуда автотранспортом подразделения бригады перебрасывались на аэродром 208 НБАД, расположенный у поселка Новая Чигла. Для имитации нахождения подразделений бригады в Сталинграде здесь для лечения в местных госпиталях должны были остаться все находящиеся в эшелонах больные и имевшие не зажившие ранения. Вместо них из маршевого пополнения 10-й дивизии НКВД нам выделялись две стрелковые роты. Группа Акимова после отправки из Сталинграда последнего эшелона бригады, Убывает самолетом на аэродром «Новая Чигла», где организуют прием и размещение подразделений и пополнение, подготовку личного состава к новой операции в тылу врага. Устанавливались сроки. К 31 декабря прибытие бригады к пункту сосредоточения, к 10 января готовность к участию в операции. Короче, весело, особенно по срокам готовности бригады. На этой ноте мы расстались и машины уехали в сторону города. Пока шла дозаправка самолета, экипаж и нас прямо у самолета покормили горячим обедом. Минут за 20 до вылета на автобусе привезли еще пассажиров, несколько летчиков и армейского полковника. Лицо полковника мне показалось очень знакомым. Покопавшись в памяти, вспомнил, кто это был. Один из наиболее известных осетин Хаджиумар Джорович Мамсуров, знаменитый полковник Санти. Он стоял у истоков советского партизанского в гражданскую и диверсионного в Испании движения. Перед войной руководил пятым разведывательно-диверсионным отделом Разведу командовал разведывательно-диверсионными группами и лыжной диверсионной бригадой Финскую и Великую Отечественную, 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Впоследствии стал генерал-полковником и получил в мае 1945 года золотую звезду Героя Советского Союза. Пока было время, познакомились. Оказалось, что он знает обо мне и действиях бригады. Я о его действиях в Испании. Сближало нас и то, что мы оба любили Кавказ вообще и Осетию в частности. Так что у нас было о чем поговорить и на стоянке, и в полете. В разговоре выяснилось, что Хаджи Умар в начале войны тоже был в Белоруссии в составе группы Ворошилова. Он рассказал, как они ездили на машине в западном, северо-западном, юго-западном направлениях от Могилева в поисках штаба Белорусского округа как беспокоились о судьбе находившихся в войсках двух заместителей наркома обороны маршалов Бориса Шапошникова и Григория Кулика. К счастью, к западу от Могилева полковник отыскал больного Шапошникова. Вместе с ним был и командарм первого ранга Павлов со своим штабом. В последующем их группа занималась организацией партизанских отрядов и баз в районе Рогачева, Могилева и Орши. Останавливали отходящие части, потерявшие связь с вышестоящим командованием. Именно майору Ксанти по приказу Ворошилова пришлось арестовывать своих знакомых по Испании генерала Пабло и командующего артиллерией округа командарма Клыча. Кроме того, арестовали и того округа командарма второго ранга Климовских. Я и не знал, что арест Павлова был произведен армейцами, а не сотрудниками НКВД, да еще и по приказу Ворошилова. Мне в свое время попадались данные, что Ворошилов предлагал Сталину отстранение Павлова От командования округом и назначения его командующим танковой группой, сформированной из отходящих частей в районе гомель Рогачев, двух танковых дивизий. А тут такой поворот. Мне тоже было о чем рассказать. О боях в Бресте, создании отряда и бригады, рейде по Белоруссии и боях на Кавказе. В общем, хорошо и познавательно провели время до Москвы. Столица встретила нас крепким морозцем. Полковника ждала машина. И мы дружески с ним попрощались, договорившись при случае продолжить знакомство и выпить рюмку чая. По уже устоявшейся традиции, вечер и ночь провел на базе. Мои вертолетчики разместились в недавно отстроенном общежитии на аэродроме, а я в своей ставшей уже родной землянке. Правда, попал я туда только после полуночи. Сначала занимался служебными делами, нужно же было войти в курс дела базы и батальонов тяжелого оружия, познакомиться с новым комсоставом, а потом меня перехватили Гороховы. Ну как с ними не посидеть? Петрович выглядел вполне здоровым, что и доказал сразу же после прибытия из госпиталя, практически взяв на себя все хозяйственные вопросы базы. Лена в своем материнстве была прекрасна. Их дочь Маша не отставала от родителей, была энергична, весела и, главное, здорова. Хорошо посидели. Не хотелось от них уходить, но утром мне надо было попасть в наркомат, потому долго не засиживались. Землянка меня встретила теплом и чистыми простынями. Уснул сразу же, приказав дневальному разбудить меня в 6 утра. Сообщение НКВД СССР номер 2134-Б в ГКО с изложением данных, полученных от резидента НКВД в Лондоне, о подготовке Германии к применению химических и бактериологических средств ведения войны. 26 декабря 1942 года. Резидент НКВД СССР в Лондоне сообщил следующие агентурные сведения. В начале ноября сего года английская разведка направила в Министерство иностранных дел сообщение о том, что польский агент, пользующийся доверием польской разведки и имеющий связи в кругах германского военного командования, сообщил как о достоверном факте, что на совещании между Гитлером и Гиммлером Было принято решение, что в случае значительного ухудшения положения Германии, германское командование применит отравляющие газы и бактерии. И здесь же было подчеркнуто, что Германия ни в коем случае не признает себя побежденной до тех пор, пока не будут использованы все имеющиеся в ее распоряжении средства. В результате этого совещания немецкой промышленности якобы было отдано распоряжение о выпуске большего количества отравляющих веществ и аппаратуры для химической и бактериологической войны. В данном сообщении польского агента не указывается, на каком именно участке фронта немцы предполагают применить газы и бактерии в первую очередь. Тем не менее, английское министерство иностранных дел признало это сообщение заслуживающим серьезного внимания, и Кадаган лично докладывал его Идену. Мнение руководства Министерства иностранных дел сводится к тому, что Германия не находится еще в достаточно тяжелом положении, чтобы применять такие отчаянные средства. Народный комиссар внутренних дел СССР, Генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Берия.